71. Они спустились с горы, когда на реке начался ледоход. Спустились вместе с рюкзаками и мечами наголо. Они спустились на снегоходе. Майкл за рулём, рядом Грир, остальные сзади, подставив лица солнцу и ветру. Они наконец спустились в дикий край, который сумели отвоевать. Они возвращались домой. На горе они провели 112 дней и за всё время не встретили ни одного вируса носителя. Когда перебрались через гребень, повалил снег, заблокировав их в старом отеле, огромном каменном здании, окна и двери которого были заколочены фанерой. На мумии надкнёмся, думали они, но не увидели ни единой. Фойе отеля больше всего напоминало пещеру. У камина стояла мебель в призрачно-белых чехлах, а примыкающая кухня-кладовая изобиловала самыми разными консервами. Причём на большинстве банок сохранились этикетки. На втором этаже располагались спальни, а в подвале огромная печь, за которой вдоль стен тянулись стеллажи с горными и беговыми лыжами. В отеле царил жуткий холод, в каком состоянии труба дымохода никто, разумеется, не знал. Заблокирована, забита опалой листвой и птичьими гнёздами. Единственным вариантом было развести огонь и положиться на удачу. В кабинете администратора хранились коробки с песчи бумагой, которую пустили на растопку, а Питер зарубил топором пару стульев из обеденного зала. На несколько минут зал заволакло дымом, а потом стало тепло и уютно. Они принесли со второго этажа матрасы, расстелили у камина и легли спать. Следующим утром в примыкающем к отелю гараже обнаружили три снегохода. "Хоть один сможешь завести?" спросил Майкл Питер. Ремонт занял почти всю зиму. К весне все были как на иголках, скорее бы в путь. Дни удлинились, солнце сияло всё смелее, хотя на горе ещё лежал глубокий снег, а у стены отеля высились сугробы. На растопку ушла вся мебель и массивные перила крыльца. Из трёх снегоходов Майкл собрал один, который надеялся завести. Главная проблема заключалась в горячем Резервуар за гаражом давно проржавел, из него всё вытекло. Оставалось только то, что было в самих снегоходах несколько галлонов сильно загрязнённого ржавчиной бензина. Майкл откачал его в пластиковые вёдра, через застланую тряпками воронку перелил в канистры и оставил на ночь. День спустя он повторил процедуру. Бензин заметно очистился, но его количество увы уменьшилось. Когда чистота бензина более-менее устроила Майкла, получилось лишь 5 галлонов, которыми он заправила отремонтированный снегоход. Никаких гарантий, предупредил друзей Майкл. Он заранее промыл топливный бак талым снегом. Только много ли нужно, чтобы засорить топливопровод. Мерзкая штуковина может накрыться в ста yards отсюда. Конечно же, всерьёз его никто не воспринял. С солнечным утром, когда гигантские сосульки на крыше отеля сверкали как хрусталь, они выкатили снегоход из гаража и погрузили снаряжение. Грир, помогавший Майклу с ремонтом, в батальёоне он начинал с смазчиком и в моторах разбирался, сел в кабину рядом с ним. Остальным предстояло ехать на металлической платформе с поручнями. Дабы уменьшить вес и растянуть бензин на пару лишних миль, со снегохода сняли плуг. Все готовы. Спросил Майкл, открыв окно кабины. Питер с Ами уже стояли на платформе и привязывали рюкзаки к поручням. Холли с Сарой передавали им лыжи. "Подожди секунду", попросил Майкл Апитер, сложил ладони рупором и крикнул: "Лиш, нам пора". Ариша вышла из отеля. Как и остальные, она заранее была лыжные ботинки, надела красную нейлоновую куртку с надписью "Лыжный патруль" на спине, леггинсы и мотерчатые гетры. отросшие волосы, теперь не рыжие, а огненно-красные, лишь спрятала под бейсболку с длинным козырьком, а глаза защитила темными очками, благодаря резиновой ленте, сидящим плотно, как маска. «Мы вечно кочуем с места на место», – объявила она. «Мне хотелось попрощаться с отелем». Алиша стояла на крыльце, ярдах в десяти от снегохода, примерно на одном уровне с его платформой. Анна усмехнулась, наклонила голову в одну сторону, потом в другую, оценивала расстояние и определяла оптимальную траекторию. Питер сразу догадался, что она задумала, лишь сняла бейсболку. Густые волосы тут же засверкали на солнце. Сунула в карман куртки и, отступив на 3 шага, согнула ноги в коленях. Она встряхнула руки, точь-в-точь точь, как птица крылья, и поднялась на носки. Лишь поздно. Прыжок, другой, и крыльцо опустело. Она взмыла над землей. Вот так зрелище. В очередной раз восхитился Питер. Алиша Нож, самый молодой капитан нового времени и последний экспедиционный в одном лице, летела по воздуху. Ноги вместе, руки в стороны. На миг она заслонила солнце. В высшей точке прижала подбородок к груди, кувыркнулась, чтобы придать телу нужное положение. подняла ноги и стрелой понеслась вниз. Она голка приземлилась на платформу, успев сгруппироваться, чтобы смягчить силу удара. Боже всемогущий, пролепетал Майкл. Что это? Ничего особенного, ухмыльнулся Питер, в ушах которого до сих пор гремел оглушительный стук. Ты же знаешь, Лиш. А Лиша выпрямилась в полный рост и постучала в окно кабины. Спокойно, Майкл, без паники. «Чума вампирья! Я думал, бензобак взорвался!» Холли с Сарой встали у платформы. Алиша пристроилась рядом и взглянула на Питера. Оранжевые прожилки глаз просвечивали даже сквозь темные стекла очков. «Прости», – виновата улыбнулась она. «Я же знала, что справлюсь».